И стенограммы допроса Кириллова АП. Архив УФСБ России по Свердловской области рассекречено постановлением правительства РФ от 11.09.2073 года. Следователь, вы избегаете называть его по имени. Он не представился? Кириллов АБ. Правда? Следователь. Да. Во время нашей беседы вы использовали только место и прозвище Черный Человек. Это как-то связано с вашими обязательствами перед ним? Кириллов А.Б. Нет, не связано. Мы с ним это не обсуждали, и он представился. Так как же его звали? Необычно. Лучезар Егорович Тафет. Зато запоминается хорошо. Я называл его по имени-отчеству, когда мы встречались на мероприятиях. «При каких обстоятельствах вы познакомились?» «Это было на конференции в Риме в 2012 году. Он подошел ко мне после круглого стола и задал пару вопросов по моей теме высокотемпературным турбинам. Мы обменялись контактами и пообещали оставаться на связи». «Как часто вы поддерживали контакт? До этого года были еще встречи?» «Переписывались иногда». Два-три письма в год, в основном по темам статей, которые выходили в научной периодике. Один раз он помог мне опубликоваться, дал нужный отзыв, и ну и все. За эту услугу, за отзыв, он о чем-то просил вас? Нет, не просил. То есть не просил до этого года, Ну и в этот раз он ведь не сам все это предложил. Он просто рассказал ситуацию, и мы забегаем вперед. Давайте вернемся к нашим отношениям до этого эпизода. Получается, что лично с тех пор вы не виделись, верно? Нет, не виделись. До этого года. Вы можете подтвердить, что в этих материалах находится вся переписка и ничего не упущено? Пауза. Да, да, тут все, что я могу припомнить. При каких обстоятельствах вы встретились в этом году? Постарайтесь максимально подробно. Хорошо. Он позвонил мне на мобильник и сказал, что находится в Екатеринбурге. Предложил встретиться. Как это было? Можете вспомнить дату? Могу. Это было 6 мая. Я вышел на работу между праздниками, и половина отдела не был на месте. Время суток. Утро. Мы договорились пообедать в итальянцах. Там хорошая кухня, атмосфера нравится. Говорить удобно. Ясно. Он сразу вышел с предложением. Да, мы поздоровались, сделали заказ, после чего он сразу высказал свою просьбу. Поясните, в чем именно она заключалась? Мне было предложено дать не совсем верное заключение относительно материаловеческой экспертизы по новым лопаткам для турбины. А точнее, нужно было скорректировать в меньшую сторону показатели износа по результатам высокотемпературных тестов того образца, который должен был пойти в качестве основного. Речь идет об этом заключении, верно? Пауза. Да, да, верно. Вот оно. Это ваша подпись? Да, моя, к сожалению. Вы осознавали, к чему может привести подобная подмена? Да, к дополнительным расходам в процессе производства. Никаких других негативных последствий не предвиделось. Второй кандидатный образец, который в итоге пошел на производство, давал необходимые показатели надежности, хотя и уступал по периодичности регламентных работ. Я подумал, что за ним стоят поставщики. Серьезные люди, которые хотели, чтобы их интересы были учтены. Получается, вы приняли это предложение не колеблясь? Не совсем. Поначалу я отказал, точнее, не согласился. Я сказал, что мне нужно больше времени на обдумывание. Что он предложил вам в качестве благодарности за вашу услугу? Деньги? О какой сумме шла речь? И деньги тоже, да. Но это было не главным. Что же еще? Пауза. Понимаешь, что сейчас это звучит странно. С учетом всех обстоятельств. Но тогда это было... Это было серьезно, очень. Так о чем речь? Речь шла о вещах, о которых думает каждый. Здоровье, долгая жизнь. Гарантированное благополучие. И каким образом он собирался вам это предоставить? Особенно интересует здоровье и долгая жизнь. Эх, специальные препараты, выключающие механизм старения. Разные. Защитные приборы, другие препараты, которые могут восстановить организм даже в случае очень тяжелых повреждений. И вы поверили в то, что он на самом деле располагает такими препаратами? Он мог быть убедителен. Особенно, когда дело касалось натурных демонстраций. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что именно он продемонстрировал вам. Мы встретились на крайнем уралмаше, в заброшенном недострое. Он сам выбрал место встречи. Я не хотел туда идти, знал, что место неблагополучное. Ну пошел. Мы встретились на дороге, где была припаркована его машина. Там же я оставил свою. До самого недостроя добрались пешком. «Вам кто-то попадался по дороге? Может, прохожие, случайные свидетели?» «Нет, никого. И дело было не только в том, что наступила глубокая ночь. Мне кажется, он каким-то образом мог сделать так, чтобы нас никто не побеспокоил. Ни охраны, ничего. Там половины забора нет. Какая охрана? Уже несколько лет как сняли. В общем, мы оказались внутри». Тут он зажег факел и закрепил его на одной из стен. «Он?» «Это господин Тафет, правильно?» «Да, Мучезар Егорович, верно?» «Хорошо. Он повесил факел, а потом начал раздеваться. Прямо у меня на глазах». «Надо сказать, что ночи были еще прохладные, я даже поежился». «Он как-то объяснил свои действия». «Да, он сказал, что у него нет запасной одежды». Получается, вы видели его без одежды. Можете припомнить какие-то приметные вещи? Что запомнилось? Может, шрамы, недостатки развития? Во-первых, я старался не смотреть. А во-вторых, он весь был покрыт татуировками. Черными. Их было так много, что в свете огня он казался черным. Я потому и начал называть его так. И, в общем, уже позже, когда... До этого еще дойдем. Давайте пока... Поподробнее по той ситуации. Вы помните, что было изображено на тех татуировках? Пауза. Много чего. Какие-то узоры, возможно, письмена, но совершенно мне незнакомые. Кое-где были странные существа, особенно на спине. Что за существа? Что-то фантастическое? Козлиная голова с человеческими глазами почти на всю спину. Змеи, драконы. Я всего и не упомню. «Ясно. Вы как-то прокомментировали увиденное тогда? Спросили его, откуда у него такое увлечение. «Я предпочел сделать вид, что не заметил ничего особенного. Вы боялись его реакции?» «Нет. Да, не знаю, сложно сказать. В какой-то момент все происходящее перестало казаться мне реальным. Вы были в состоянии глубокого стресса, это легко объяснимо». «Дело не в этом». «Не только в этом, точнее. Мир вокруг, он как-то начал неуловимо меняться, понимаете? Вдруг появилась луна, хотя до этого небо было облачным, и она была глубоко синего оттенка. Я таких раньше никогда не видел. Огни города будто приглушенными стали. Откуда-то со стороны дороги вместо шума машин доносилась странная музыка. Да, понимаю, скорее всего, так и есть». И все это вполне могла быть вашей реакцией на необычные обстоятельства. Вы понимаете это? Итак, он при вас разделся. Что произошло дальше? Какая-то демонстрация его возможностей? Да, он откуда-то взял канистру керосина и облил себя им. Керосина? Не бензина? Вы так уверенно это утверждаете? Это как-то связано с вашей работой, то, что вы разбираетесь в таких вещах? Нет, он сам сказал потом, позже. Сказал, что это именно авиационный керосин. Это было очень важно. Почему? Он объяснил, почему это может быть важно. Пауза. Понимаю, я должен был заподозрить в нем душевно больного. Собственно, так и произошло. Я здорово испугался, когда он облил себя керосином. Начал просить его не делать этого. И все же, как он объяснил важность именно керосина? Авиационного керосина он обмолвился, что самолет это идеальный жертвенник для открытия портала. Портал куда? Имелись в виду какие-то другие измерения, миры? Мне это неизвестно. Больше он ничего не сказал. Хорошо. Вы начали просить его не сжигать себя. Как он на это отреагировал? Зажег зажигалку. Что произошло дальше? «Он сгорел заживо. Он умер». «И вы не пытались, скажем, сбежать, позвать на помощь? Телефон у вас при себе был?» «Телефон я оставил в машине. Мы так договорились. Да, я хотел сбежать, но не мог». «По какой причине? Вы были в шоке? Отказали ноги? Или...» «Нечто сторожило вход в помещение, где он сгорал». «Нечто. Не могли бы описать поподробнее?» Нет. Я не знаю, не знаю, как оно выглядело, и, честно говоря, не хочу знать. Но вы знали, что оно там, и не выпускает вас. Верно, знал, очень точно знал. Вы не пытались потушить господина Тофта? Я хотел поначалу, даже думал его одежду взять, но он не дал. Кто? Тот, кто охранял вход? Вовсе нет, он сам, Лучезар Егорович. Каким образом? Он сказал, не стоит. Уже будучи подожженным, верно? Получается, что в процессе он не чувствовал боль, так? Думаю, что чувствовал. И мог при этом говорить, не кричать, срывая связки. Очень сомнительно. Кажется, ему нравилось происходящее. Несмотря на то, что он чувствовал боль. Хорошо, допустим. Но он умер, верно? «Да, безусловно, я провел остаток ночи в компании его медленно остывающего обугленного трупа». «Выйти вы по-прежнему не могли?» «Нет, оно было на месте до рассвета». «Получается, вы дождались рассвета, после этого сбежали, так?» «Нет, не совсем так. Скорее... Точнее, я собирался, когда понял, что его там больше нет. Но тут... Тут Лучезар Егорович очнулся». Наверное, это самый страшный из того, что я когда-либо видел в жизни. Он все еще был в очень плохом состоянии, только глаза снова были здоровы, не неповрежденные огнем. Он откровенно веселился, глядя на мою реакцию. Потом, когда у него снова выросли голосовые связи, он спросил меня, точно ли мне доказательств его возможностей. «И что вы ответили?» Я ответил, что достаточно. И приняли его предложение? Предварительно. Сначала я должен был для него кое-что сделать. Кое-что, кроме этой экспертизы. Она входила в сделку, но уже стал не главный. За нее он дал мне всего лишь деньги. Он сказал, что именно еще ему будет нужно. В самых общих чертах он дал мне координаты старого военного аэродрома, километрах ста от города. Сказал, что мне нужно будет до июля проверить дорогу туда и быть готовым к встрече одного маленького борта.